клевету, мерзкие сплетни, пускавшиеся о нём как обо всех, это казалось ему теперь совершенно ничтожным, но почти столь же ничтожным казалось ему теперь и всё, что ещё могло ждать его в жизни. Ничего. Ничего не осталось, думал он, и холод всё рос в его душе. Кажется, уж и недолго ждать. Пора Пора, сказал себе Еценко, взглянув на фотографию Натальи Михайловны, стоявшую на табурете у дивана. Николай Петрович подумал, что именно тогда, когда он смотрел на портрет жены, да ещё на кладбище у её могилы, ему всего труднее было обратить свои мысли к Наталье Михайловне. Самые скорбные, щемящие душу воспоминания всегда приходили случайно. Да, пора. повторил он слух и вздрогнув принялся раздеваться. На табурете вокруг лампы уже были привычные места для часов, ключей, бумажника. Слева в углу оставалось ничем не занятое место, и там, в старом номере газеты, Николаю Петровичу неизменно бросались в глаза одни и те же строки. По требованию гласного Левина, предложение о том, чтобы вся дума пошла в зимний дворец, подвергнуто было поимённому голосованию все без исключения гласные фамилии которых назывались отвечали да иду умирать и тому подобное глава 3 Семён Исидорович с некоторой растерянностью отнёсся к помолвке своей дочери уж очень было странно что Мусе выходит замуж за английского офицера Осложнял сделаю ещё и денежным вопросом. А приданным Мусе теперь говорить было затруднительно. Состояние Кременецкого было вложено в государственные бумаги и в акции надёжных частных предприятий. Ещё год тому назад близкие люди знали, что Мусе назначена в приданое не менее 100.000 рублей, скорее 150.000. а если потребуется то и все 200 в 1917 году эти цифры потеряли прежнюю внушительность за доллар приходилось платить 5 думских рублей никто не сомневался, что столь чудовищный курс не может продержаться долго однако именно теперь Как раз тогда, когда было нужно, приданное муси выражалось в иностранной валюте не взрачной, неприятно звучащей суммой, как назло в Англии была такая крупная валютная единица. После октябрьского переворота дело стало ещё сложнее. Правда Семёну Исидоровичу незадолго до восстания большевиков удалось при любезном посредстве Нещеретова перевести часть состояния в Швецию. Жизнь Семёна Исидоровича шла, хоть он об этом никогда не думал, по двум главным параллельным линиям: по линии идейно-общественной и по линии материальных интересов. Крименьский пользовался в делах репутации человека безукоризненного, однако свои интересы он всегда умел отстаивать и ограждать превосходно так разговаривая с богатыми клиентами из которых иные были связаны с ним и по общественной работе симёны сидорович очень легко без всякого видимого усилия даже почти бессознательно переходил с одной линии на другую если беседа вдруг перескакивала с общих вопросов на дела линии эти скреститься не могли То, что Кременецкий иногда со вздохом называл своим общественно-политическим служением, никак не мешало ему брать с богатого клиента максимальный гонорар, который клиент мог заплатить по роду дела, по своему состоянию и по своему характеру. Не мешало оно Семёну Исидоровичу и получать по льготной цене разные учредительские или другие паи в предприятиях его богатых клиентов. В связи с войной прежде строго параллельные линии грозили скреститься. В первые годы войны в обществе относились несочувственно к переводу денег в нейтральные страны. До да этого было и запрещено. Однако по мере того, как шли события, Семён Исидрович задумывался, переводить деньги за границу было неловко, Впрочем, делалось это в секрете, но и оставаться без средств до той поры, пока доллар не будет снова стоить 2 рубля.